Глава вторая. Оладьи, Баба Нюра и предложение. Любви все возрасты покорны. Александр Сергеевич Пушкин. «Отдыхай, милая, ты обещала мне», — Лариса улыбнулась племяннице. «Все-таки каникулы, пользуйся на всю катушку». «Хорошо, не переживай из-за меня. Иди, а то опоздаешь. Я теперь на своей старушке, так что вовремя приеду». Она помахала Ние и еще сонному Шеру. «До вечера, ребятки!» Ниана заканчивала жарить вторую партию оладий, когда услышала нетерпеливый стук. Кто-то весьма активно колотил в дверь. Уже открывая, она поняла, что этим кем-то был Денис. Кто же еще в такую рань? Стрелки на стенных часов показывали 7.53. Утром – это не значит в 8. Ния попробовала изобразить на лице недовольство, но на самом деле была рада видеть друга. Егоркин это понял, широко улыбнулся и демонстративно начал принюхиваться. «Ммм, чую, чем-то вкусным пахнет. Оладьи?» «Они самые», – смеясь ответила Ниана. «Проходи, куда деваться? Будем вместе завтракать. Только недолго, а то мне еще к бабе Нюре за яйцами надо». «Ага, за яйцами, значит», – протянул Егоркин и снова захохотал. «Помочь донести? Я же джентльмен и не бросаю дам в трудную минуту». «Так, а ну-ка, мой руки, шутник. Свои яйца я и сама донесу». Денис, услышав реплику подруги, опять разразился раскатистым хохотом. На шум выбежал Шеру и радостно завилял хвостом. «О, Мохнатыч, здорово! А что это ты такой серый? Тебя еще не мыли?» «Некогда было. Пока только от колючек очистила. Сегодня собиралась». Ниана уперла руки в боки и строго спросила. «Ты завтракать собираешься? Или так и будешь болтать без безумолку? Мне, между прочим, надо о многом тебе рассказать. Сам же просил». Денис подмигнул и направился в кухню. Там быстро помыл руки, схватил полную тарелку оладий с плиты и уселся за стол. «Готов. Можешь чай наливать? Только самый обычный, пожалуйста. Надоели мне эти травки полезные. Хочется обычной гадости». На серьезный разговор с Денисом ушло почти полтора часа. Надо отдать должное, Егоркин вел себя прилично. Слушал внимательно, изредка задавал вопросы и не хохмил, как обычно. При этом уплел почти две тарелки оладий и выпил четыре кружки крепкого черного чая. «Ну и дела. Я не то чтобы не верю, но...» После рассказа Нианны Денис задумался. «Но?» «Но тяжело такое воспринимать. Честно». Видя, что подруга нахмурилась, Денис подался вперед и взял ее за руку. «Не обижайся. Я верю тебе». И сам иногда удивлялся, как мной периодами овладевала странная сила. Впервые это случилось в детстве, когда я и свел брови, вспоминая невеселое прошлое. застукал отца с любовницей в нашей квартире. Маленький был, но в тот момент почувствовал тогда рвущуюся наружу силу. Не знаю, как удержался. Дед всегда учил сохранять ясный ум и спокойствие, не показывать более окружающим. Видимо, его совет и сдержал меня. «Прости, я и не подозревала. Ты не обязан мне ничего рассказывать». «Ты моя подруга, имеешь право знать правду». «Спасибо, Денис, за доверие», — она в ответ сжала ладонь Егоркина и задала важный вопрос. Так ты не сердишься? Ну, за все. За то, что лгала, откуда я на самом деле. За то, что я маг. Нет, я бы и сам не поделился правдой с таким раздолбаем, как я. Ну, зачем ты так? И вовсе ты не раздолбай. Я знаю тебя два месяца, а как будто всю жизнь. У меня даже в Кайримии не было таких друзей. Я ведь полюбила вас всех. И тебя, и Риту, и Стаса. И только одно имя Ниана не решилась произнести вслух. Денис внимательно посмотрел на подругу. снова свел брови на переносице и стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Не он безоговорочно верил. То, что она рассказала, было на самом деле. Это ему подсказывало шестое чувство, а ему он привык доверять. Только все равно трудно уместить в голове по-настоящему потрясающие новости. Весь мир, к которому он привык, не таков. Магия, чародеи, дрекон всевеликий. Где-то в глубине души Денис подозревал, что он не совсем обычный, но старался отодвинуть это зудящее чувство. И так хватало проблем в семье. А теперь придется разбираться и принять истину. Сила. Неужели еще магические способности начнут пробуждаться? Плохо дело. Егоркин тяжело вздохнул. Ния, заметив серьезное выражение на лице друга, спросила. «И ты тоже не хочешь, чтобы магия вернулась на землю?» «Не в этом дело, Ни. Я переживаю из-за того, что не сумею совладать с ней, с силой. Ты и сама знаешь, какой я вспыльчивый». Одно дело кулаками махать, а совсем другое – взмахнуть рукой и причинить непоправимый вред противнику. Не хочу разочаровывать деда и бабу. Им и так с сыном не повезло, а тут еще и внук-чародей ко всему прочему. А вот я в тебе даже не сомневаюсь, – возмутилась Ниана. Ты в первую очередь подумал именно об ответственности. Это о многом говорит. Я ведь тоже не сразу научилась управлять магией. Сначала отец направлял, потом тетя помогала, пока на землю не перебралась. Но мне, конечно, было легче. Я ведь с детства магические способности развивала. Она слегка нахмурилась. Мой дед, кстати, всегда был мной недоволен. Но я не сдрейфила и упорно продолжала обучение. Ты тоже начнешь учиться, и все будет хорошо. Учиться? Левый глаз Дениса дернулся, а его правая бровь взлетела вверх. Кто же меня учить возьмется? У нас, к твоему сведению, здесь нет магических академий. Да и никаких признаков пробуждения силы я у себя больше не заметил. Татуировка, кстати, совершенно обычная. Дед сам сделал, когда мне двенадцать исполнилось. Вроде это семейная традиция. У него точно такая же, у отца тоже. В двенадцать? Переспросила Ния. У нас дети из магических родов в этом возрасте поступают в магические академии. Видимо, твой предок, ну, в смысле дрекон всевеликий, оставил напутствие в прошлом. Так оно и стало передаваться из поколения в поколение. Может быть. Теперь этого никто не знает. Вздохнул Денис и попросил. «А давай еще по чаю вдарим, а? А то я проголодался малость. У тебя на плите вижу еще тарелка с оладьями, а на полке заметил клубничное варенье». И так хитро улыбнулся, что Ния рассмеялась, на время позабыв о случившемся. Выпив несколько кружек чая, Денис заметно повеселел, даже поделился с Шеру двумя оладьями и под конец выдал. «Ладно, Ни, будем решать проблемы по мере их поступления. Как только начнет зудеть на груди, я тебе сразу сообщу». С Бельским постараюсь не встречаться, пусть парень перебесится. Я бы тоже сорвался, если честно. Но я уже привык к проблемам, да и планов особых никаких не строил». Егоркин хохотнул, стараясь шуткой вернуть на лицо подруги улыбку. «А теперь идем в поход за твоими яйцами. Провожу. Потом к деду вернусь, мы с ним колодец чистим. Заодно поспрашиваю, может, он вспомнит какие-нибудь семейные предания». «Ниюшка, деточка, как я рада, что ты заглянула!» «Вот тебе яйца, самые крупные. Нет-нет, убери деньги, это подарок». «Но баба Нюра!» – возмутилась Няна, когда женщина вернула ей купюру. «Все, оставим это. Лучше перейдем к делу». Заметив, что друг Нии без дела слоняется по двору, предприимчивая хозяйка повысила голос и спросила. «Ты же внучок Машки и Степки Егоркиных, Денис, кажется». «Внучок», – Денис вытащил руки из карманов и кивнул. «Так вот, внучок». У меня за домом несколько пеньков осталось, вчера не успела дров наколоть. Если селенок хватит, подсоби старушке, а после я тебя мясным пирогом угощу». «Пирог – это дело, я мигом!» И Денис, недолго думая, умчался выполнять просьбу. Не она даже рот открыла от удивления. «Вот тебе и старушка!» Как ловко заманила в сети. И главное чем? Мясным пирогом. «Он же только недавно съел две тарелки оладий!» «Ой, деточка, мужичков сколько ни корми, все равно голодные, а этот растет еще. В коня корм, как говорится. Он какой рослый. Пусть разомнется. Проходи, проходи, девонька. Яйца пока вон туда и поставь, чтоб не мешали». И баба Нюра принялась излагать суть дела. В следующую среду, во что бы то ни стало, надо устроить грандиозный праздник. Ей, как выяснилось, давно хотелось подругам нос утереть. Они все при мужьях, явно не показывают, но все равно чувствуется превосходство. А она что? Одна, одинешенька осталась. Панкратушка, муженек дорогой, от сердечного приступа не оправился, слег, а потом отдал Богу душу, устал родимый. Прошло уже десять лет, и так захотелось снова почувствовать жизнь, радость, не только же яйцами и сметаной торговать. «Так возьмешься, Ниюшка, у меня ведь и деньги есть». «Пенсию на карточку получаю, не трачу. Да и бумажонки есть. Сколько надо, заплачу за твой труд». «Баба Нюра, вы что?» – воскликнула Ня. «Какие деньги? Я просто так сделаю. И чтобы про оплату больше не говорили, а то не соглашусь. Деньги понадобятся лишь на организацию. Музыканты, оформители». «Вот и договорились». Баба Нюра внезапно покраснела. «Знаешь, Ниюшка, ты Кольке Бельскому обязательно приглашение передай». чтобы он не отказался, а то начнет про спину свою говорить. Баба Нюра вскочила с места и направилась к холодильнику. «Зови друга своего, вон как дрова колет, аж в хате слышно. Заслужил». я едва сдержала улыбку. Вот оно как. Оказывается, Баба Нюра тайно вздыхала по Николаю Самуиловичу. Кто бы мог подумать. Верно говорят, любви все возрасты покорны. И представила, как Саша удивится, когда она ему скажет об этом. потом вспомнила, что друг вряд ли захочет с ней разговаривать, и сразу погрустнела. Нет, никому она не расскажет тайны женщины, самой больно остаться одной, так и не признавшись в своих чувствах. А для бабы Нюры будет грандиозный праздник, уж она постарается, может удастся устроить чужое счастье.